Глава 26. Мордашка Финлисон. Моим свадебным подарком маме и мистеру Холту стало то, что я начала с чистой страницы учёбу в школе, в смысле посещаемости. Я ничего им не сообщила, на случай, если ничего не выйдет. Итак, я отправилась в школу в свежеотглаженной блузке и даже с шикарным портфелем моей сестры. Я выглядела как человек с серьёзными намерениями. Первым уроком был сдвоенный французский, но мадам Перри отправила меня на урок европейских исследований, альтернатива для получающих общеобразовательный аттестат. «Ко? Что?» — переспросила я. «Ты в более слабой группе», — виновата ответила мадам Перри. Я отправилась к мисс Спит. «Меня, как вижу, перевели в класс недостаточно успевающих», — сказала я. «Да, совершенно верно», — согласилась она. «Ты можешь попасть в группу уровня О, если я смогу ещё раз встретиться с моим отчимом». Так и заявила, напрямую. «Но я уже устроила встречу, и я не виновата, что молочник привёз его обратно в райский уголок». «Ага», — щёлкнула она пальцами. «То есть это был молочник?» «Ну, точно не знаю, но слышала, что так», — сказала я, мысленно кусая локти. «Устрой мне встречу. В церкви, на концерте, в чайной, неважно. Просто сделай это, и сразу попадёшь в другую группу. Поняла, Лиззи?» «Да», — ответила я. «Попробую». На шестнадцатилетие Майк подарил Миранде кассету с записью, где он поёт глупые песни о любви Пола Маккарди. В жизни не слышала ничего прекраснее, романтичнее, задушевнее. Это было даже печальнее, чем «Пёрсел». Миранда поставила кассету на своём «Панасонике» во время перерыва на кофе. Но, по-моему, ей следовало сохранить это в тайне. Я подарила ей открытку и бамбуковую чесалку для спины, которую купила в «Вере Базар» на Сильвер-стрит. Каждый попробовал ею почесаться. По общему мнению, это настоящее блаженство, и всем захотелось такое же. Сестра Салим подарила ей книжку «Дневник Анны Франк» которую, по её словам, должен прочитать каждый подросток в мире и обдумать, как ему повезло в жизни. Если, конечно, он не живёт под оккупацией и не попал в заложники. Миранда была очень взволнована, получив дневник Анны Франк, и всё вертела и вертела книгу в руках. Уверена, она никогда не слышала о Анне Франк, потому что сказала «Ужасно хочется поскорее прочитать о приключениях Анны», А поймав несколько недоуменных взглядов, сразу же отвлекла всех, воскликнув, «Чёрт побери, Анна Франк — вылитая копия Лизи!» И все сразу бросились рассматривать фотографию Анны Франк, а потом меня, а потом опять Анну Франк. Было ужасно неловко, потому что никто не хотел признавать. Из-за её трагической судьбы никому не хотелось выглядеть пошлым, обсуждая внешность Анны Франк. Но сходство было несомненным. Я пожалела, что подарила Миранде чесолку для спины. Лучше бы обошлась одной открыткой. Салли Энн отыскала меня в прачечной. Я складывала женские платья. Она сказала, что Матрона срочно зовёт меня в комнату номер 9, комнату мистера Годрика. Я потрусила наверх, искренне надеясь, что мне намерены сообщить, что все трое — Матрона, мистер Годрик и Рик — собираются сбежать все вместе, как только он поправится. Но когда я вошла... Матрона вся в слезах, складывала со звяканьем какие-то чудовищные инструменты и лотки. «Ей нужна моя помощь, чтобы обмыть мистера Годрика», — сказала она. Я не поняла, что она имеет в виду. «В каком смысле обмыть его?» — спросила я. «В том смысле, что он умер, скончался, и мать его мёртв!» — сказала она, указывая на кровать. «Сама посмотри». И да, он лежал там, мёртвый. Так что нужно обмыть его. «Не думаю, что вам следует проводить эту процедуру в вашем расстроенном состоянии», — твёрдо сказала я. Да и сама я не хотела этого делать. Я никогда прежде не обмывала мёртвое тело и даже не знала, что это такое. И правда не хотела никак в этом участвовать, даже при нормальных обстоятельствах. Потом Матрона сидела на кровати, подвинув покойного, и рассказывала мне, как они с мистером Годриком планировали уехать в его дом в Стоунигейте, где она стала бы его компаньонкой, горничной кухаркой, собачьей нянькой. И дело было на мази, и они готовились со дня на день посвятить в свои планы сестру Салим и хозяина и вручить им заявление, как вдруг ей позвонила сестра Карла Би и сказала, что мистер Годрик выглядит как-то странно, и она рванула наверх и обнаружила его мёртвым а его маленький дорожный чемодан упакован, а яркширский терьер Рик пытается оживить его тявканьем и яростно роется в простынях. Она выпалила всё это на одном длинном дыхании и рухнула бок о бок с мёртвым мужчиной. «Он умер, Лиззи!» — глухо пробормотала она. Рик сидел на подушке на подоконнике, навострив свои маленькие мохнатые ушки. «Я понимаю», — сказала я. «Ну, конечно, я всё понимала. Честно говоря, я переживала за Рика, но считала, что об этом лучше помолчать». «И сейчас я должна его обмыть», — проговорила она. Штука в том, что Матроне нравилось обмывать умерших. Это все знали. Не то, чтобы в этом было что-то нездоровое, откровенно, но Матрона считала это одним из важных жизненных ритуалов, данью уважения» и одной из тех традиций, которым люди придавали в старь большое значение. Персонал называл её за спиной «Миссис Гэмп». Сначала я думала, что это из-за зонтика, который она вечно таскала с собой, даже в сухую погоду. Но потом узнала, что это из-за её страсти к обмыванию покойников, как у отвратительной сиделки из романа «Мартин Чезлит». Однако, какой бы данью уважения и привилегии ни было обмывание покойника при нормальных обстоятельствах, В данном конкретном случае Матрона была слишком огорчена и едва ли могла сохранять самообладание. Она всё равно принялась за дело, но плохо владела собой. Лучше я не буду вдаваться в детали. Скажу только, что рот у мистера Годрика никак не закрывался. Матрону это очень злило. Она бронила его и, в конце концов, подхватила челюсть повязкой вокруг головы и завязала большой узел под подбородком. «Мы были вот так близки, он и я», — сказала она, соединяя два пальца. Матрона продолжала нести вздор про то, какая это всё подстава, про её надежды на достойную старость, про их разговоры насчёт круиза вокруг Малой Азии. Это оказалось не так ужасно, как я представляла. Само обмывание. Скорее подготовка, чем подлинная церемония прощания. Но всё равно на меня это действовало гнетуще. И я воображала, что тут могла быть моя бабушка, мама, или я сама могла вот так лежать, намазанная кремом, а вокруг суетилась бы маленькая пухлая Матрона, звякая инструментами, чертыхаясь и вставляя ватные тампоны мне в физиологические отверстия. Наконец она швырнула инструменты в лоток, велела мне прикрыть глаза и пробормотала молитву. В наступившей тишине мы услышали голос Брюса Форсайта, или это был Вэл Дуниканн, доносившийся из телевизора, который всегда включён на полную громкость из-за глухоты пациентов. И Матрона заторопилась, выпалила «Аминь!» и смылась, чтобы успеть захватить финал того, что показывали по телеку. Оставшись наедине с мистером Годриком, я попыталась ощутить важность пребывания наедине с умершим человеком, без всяких глупостей. Но желание посмотреть, что там по телевизору, пересилило и меня. Я подхватила Рика и тоже сбежала. В тот же день, попозже, Матрона, в очень грустном настроении, рассказала нам о событии, изменившем её жизнь. Это произошло в начале 1960-х, когда она выздоравливала от болезни, которая причиняла невыносимые страдания, и её родители, пожилые и немощные, взяли все деньги, что у них были, и купили ей телевизор. Один из первых телевизоров в их деревне. Дело было так давно, что они, наверное, и слово-то «телевизор» тогда не знали. И подключили его, и установили антенну, чтобы Матрона могла смотреть телевизор, не вставая с кровати. Хотя смотреть было особенно нечего, кроме новостей и дурацких мультиков. И вот однажды она совсем ненадолго ушла из дома на приём к врачу, потому что это было гораздо дешевле, чем вызывать врача на дом. И, вернувшись, натягивала уже ночную рубашку, когда вдруг обнаружила, что телевизор украли. Утрата телевизора сама по себе трагична, но трагедией всей её жизни стало то, что грабители просто выбросили телевизор в речку. Они его украли не для себя. Они просто не хотели, чтобы у неё был телевизор. «Какой ужас!» — сказали мы и совершенно искренне. Я подумала, что это очень хорошая история, заставляющая о многом задуматься, и гораздо значительнее её обычных выдумок и фантазий. Потом Матроне полегчало, и мы болтали в кухне. «Что вы намерены делать сейчас, перед лицом необходимости оставить планы на компаньона с проживанием?» — поинтересовалась я. «О, я просматриваю журнал «Леди» и держу руку на пульсе», — сообщила она. И «Если уж непременно хочешь знать, у меня планы на мистера Симмонса», — добавила она. «Нет», — воскликнула я. «Только не это! У него чудовищная пачерица! Вы никогда не получите наследства. Вдобавок она превратит вашу жизнь в ад!» Я не хотела, чтобы Матрона путалась с мистером Симмонсом, пока я не обеспечила себе место в группе уровня О. Я мучилась над скотным двором, а теперь Матрона вознамерилась сманить мистера Симмонса, мешая мне сманить его. Это не могло закончиться добром. Ни то, ни другое. Матрона потерянно взглянула на меня. «Простите», — попыталась оправдаться я. «Просто она мой завуч в школе, и она законченная сука». Пришлось выразиться жёстко, Матрону иначе не пронять. «Но мне отчаянно нужна Лизе работа, нужен дом! Это место катится в тартарары, Салим мне не доверяет, и что со мной будет?» — простонала она. «Мне шестьдесят пять!» «Шестьдесят пять?» — изумилась я. «Надо же!» Я думала, вам по меньшей мере семьдесят пять. Это всё из-за нового соломенного цвета волос. С ним она выглядела старухой. «Я всё же попытаюсь счастье с мистером Симмонсом», — сказала она. «У меня нет выхода, только он один остался». Рано утром мы с мистером Симмонсом поехали на кладбище на его ровере. Он этого очень хотел, день рождения его бывшей жены, остальным было лень составить ему компанию. А я подумала, что это неплохой способ сочкануть. Обычно пациенты высаживали у сторожки смотрителя кладбища и дожидались в машине его возвращения. Я могла бы сообщить мисс Питт о предстоящей прогулке. Даже, наверное, обязана была, согласно нашему договору, это сделать. Но у меня просто не хватило духу. Мистер Симмонс отвратительно водил. Мне всё время приходилось напоминать «держитесь левее», потому что он постоянно норовил вырулить на середину дороги. Он зачем-то въехал в ворота, а потом выезжал задом, не глядя в зеркало, потому что у него голова не поворачивалась. И тут я поняла, что ему вообще не надо было садиться за руль. Но до кладбища мы всё же добрались. Однако мистер Симмонс был настолько измотан, что я не могла его просто свалить на смотрителя, который вдобавок казался чем-то сильно раздражённым. «Мы сегодня популярны», — буркнул смотритель, кивая в сторону группы посетителей, и предложил нам карту захоронений. Мистер Симмонс сказал, что знает дорогу, но всё же взял карту на всякий случай. Мы шли по дорожкам, и тут действительно оказалось людно. Посетители группами и по одному стояли у могил, сидели на лавочках, и вообще на кладбище было очень оживлённо. Мы подошли к могиле миссис Симмонс. Я думала, что мистер Симмонс положит цветы и перекрестится, но он стоял и просто смотрел на могильный камень. Я закурила, чисто бессознательно и отошла в сторонку, на случай, если он разрыдается. Но он не плакал. Он говорил довольно официально, стоя на крошечной гравийной площадке, вытянув руки по швам. Я почти ничего не слышала, кроме «Я не смог сделать тебя счастливой, но я женился ещё раз, знаешь». Как будто просто разговаривал с ней, как в пьесе, где люди говорят то, чего никогда не сказали бы в реальной жизни, просто чтобы объяснить зрителям, что происходит. И я был счастлив. «Думаю, ты бы этому обрадовалась». А потом он помахал камню на прощание и пошёл прочь. Я думала, мы возвращаемся к машине, но мистер Симмонс сказал, «Нет, погоди, мне нужно повидаться с другой женой». «Сколько же у вас было жён?» — спросила я. «Две», — ответил он, и мы пошли дальше, беседуя. «Его первый брак — это двадцать лет тоскливых мучений. Второй — Три года абсолютного блаженства, пока его жена по глупости не умерла от простуды, потому что они не сообразили, насколько серьёзно положение, и не обратились вовремя к врачу. А теперь мисс Спит, которую он почти не знал и видел, может, всего пару раз, пока его жена была жива, коршуном налетела на него и отравила ему и без того сломанную жизнь — Своим голосом, своей властностью, ужасными колготками, отвратительным вкусом и зеркалом с рамой в виде радуги, от одного взгляда, на которое его мутит. Сейчас у них очень запутанные отношения, потому что по завещанию он является опекуном до своей смерти, после чего всё достанется ей, и она изводит его, требуя покрасить оконные рамы. «Не хочет унаследовать хлам», — пояснил мистер Симмонс. Мы с некоторым трудом нашли на карте место второй жены. Оказалось, что идти туда довольно далеко, вверх, по склону, и мимо детских могил с грибочками и зайчиками. И я невольно задумалась, полагается ли колокольчику грибок или зайчик, или он считается слишком недоношенным для этого. До могилы мистер Симмонс добрался полностью вымотанным. Мы оба пребывали в крайне подавленном состоянии. Место было определённо менее дорогим и без всякого красивого вида. Только серая нитка электрических проводов и железной дороги, но ни деревца, ни лавочек, ни гладкой зеленоватой гальки дорожек, лишь засохшие стебли непонятно чего в уродливой квадратной вазе на глочке пожухлой травы, а вокруг сотни таких же участков. Здесь располагались самые свежие могилы, и большинство посетителей навещали именно их, и потому тут царила людная безысходность. Мистер Симмонс заговорил с могилой. Его руки больше не свисали безжизненно по бокам. Он всплескивал ими, рассказывая что-то. Я отошла, чтобы не слышать, но всё же расслышала. Ну что, с днём рождения, любимая? Я заходил к Флос, у неё всё нормально. Я увидела, как он вынимает платок и внезапно поняла, почему никто не хочет ходить вместе с пациентами на кладбище. Закурив ещё одну сигарету, я наблюдала, как поезд остановился у светофора и, размышляя, смогу ли поступить в университет, заметила, как кто-то спешит к нам. «Так-так, Лиззи», — начала мисс Питт. «Жаль, что ты не сообщила мне, что папа собрался прогуляться. Я могла бы подвести его и сэкономить ему бензин». «Папа!» — окликнула она. Он не обернулся, но она ринулась к нему. «Я тоже пришла поздравить маму с днём рождения». Я ухватила её за руку. «Пожалуйста, дайте ему побыть одному». Я сама удивилась своему зрелому тону. Она выдернула руку, но я преградила ей дорогу. Она попыталась обойти меня, но я встала прямо у неё на пути. Она толкнула меня ладонью прямо в лицо. Я толкнула её в ответ. «Оставьте его в покое!» — прошипела я и сделала шаг, чтобы оттолкнуть её ещё дальше — Но она оказалась быстрее и схватив меня за руку, профессиональным движением выкрутила её так, что я рухнула на колени. Мисс Спит, наверное, всю жизнь тренировалась ломать запястья детям. Потом она отпихнула меня, и я упала на могилу некой Роуз Уилстон, скончавшейся в 1974. -м. Мисс Спит решительно шагнула в сторону мистера Симонса. Я ползком метнулась ей вслед ухватила её за полу плаща и тянула изо всех сил, пока она не грохнулась на землю прямо на спину. И тогда я уселась на неё сверху и прижала ей горло предплечьем. Мы не сводили глаз друг с друга. Это был самый иррациональный момент за всю мою жизнь. Даже более иррациональный, чем мой оборванное телефонное звонок, когда я позвонила, только чтобы услышать голос Майка Ю. В руке я всё ещё держала сигарету, и почему-то решила затянуться. «Лиззи Вогил, немедленно слезь с меня!» — приказала мисс Пит и резко дернулась, так что я потеряла равновесие, но я уже давно не ребенок и инстинктивно потянула ее за собой. Мы перекатились на бок, она орала «Отвяжись от меня, мелкая дрянь!» А я орала в ответ «Вали в свою школу и оставь нас в покое, ты жадная корова!» На этих словах мисс Питт схватила декоративный крест, отмечавший могилу Роуз Вилстон, и принялась колотить меня им. Я вырвала у неё крест и больно ткнула её остриём. Она завизжала, перехватила оружие и направила мне в горло, словно намереваясь остановить меня силой креста. Все посетители кладбища на многие ярды вокруг, включая мистера Симмонса, наблюдали, как мы катаемся по земле. Вероятно, кто-то из них вызвал смотрителя, потому что тот внезапно появился на своём мотороллере. Мы встали, отряхивая с одежды сухую траву. «Не понимаю, к чему поднимать такой хай, Лиззи!» — прошипела мисс Пит. «Мы же заключили сделку!» И поспешно сбежала. «Что тут происходит?» — удивился смотритель. «Эта женщина пыталась приставать вон к тому мужчине!» — показала Яна мистера Симмонса а мистер Симмонс явно переживал потрясение. Прикрыв рот, он весь трясся. Его состояние можно было описать, как «задыхался от возмущения». Смотритель спрыгнул с мотороллера, прислонил его к простому светлому надгробию миссис Мелиты Симмонс, которую Господь призвал к себе в 1973 и влил в мистера Симмонса несколько глотков воды из своего набора экстренной помощи который требуется, как он сказал, каждый божий день какому-нибудь несчастному дуралею. Мы сели на ближайшую лавочку, и я рассказала смотрителю, что тут не произошло ничего криминального, обычной семейной разборки. Смотритель сказал, что он такого вдоволь насмотрелся, особенно с наследниками, и проводил нас до парковки. Мистер Симмонс никак не мог вспомнить, где поставил машину. Я помнила только, что мы приехали на белом ровере, А парковка была забита белыми автомобилями. «Какой номер?» — спросил смотритель. «Ты озорной мудак, 264G», — ответил мистер Симмонс. Мы осмотрели парковку. Я даже отошла в сторонку, чтобы взглянуть под другим углом. Но тут смотритель прокричал. «Ты озорной мудак, вон там!» Мистер Симмонс не в состоянии был сесть за руль. «Со стариками вечно так». Их легко вывести из равновесия, а потом всё, затык. Смотритель всё ещё слонялся поблизости, и когда я сообщила о проблеме, сказал, что выход есть, и спросил, не позвоню ли я кому-нибудь из его сторожки. Я позвонила маме, и она, должно быть, гнала на всех парах, потому что появилось меньше, чем через 20 минут в фургоне прачечный подснежник, который почему-то оставался в её распоряжении, хотя она больше не работала там водителем. Смотритель следил за нами издали и подошёл поздороваться. «Что случилось?» — спросила мама, спеша к нам. «Девочка сцепилась с одной дамой прямо на могиле», — заложил меня смотритель. «Жутко. Как сцена из «Экзорциста». Инцидент на кладбище вынуждал рассказать маме о неформальной сделке с мисс Пит. Она отвезла нас обратно в райский уголок. Мистер Симмонс вылез из фургона, и я уже собиралась последовать за ним. «Нет, погоди», — сказала мама. Что это было? Я изложила в общих чертах, и мама взвилась до потолка. В прямом смысле взвилась, стукнулась о крышу фургона и заорала. «Ты долбанная идиотка! Тебе всего-то и надо ходить в школу! Это тебе что, роман, пьеса, телевизор? Господи, Лизи, просто иди в эту долбанную школу!» Позже дома я рассказала ей всё, в подробностях, последовательно. «Я разберусь с этим», — сказала мама.